Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, а к нам с тобой пришло письмо из старту. Угу. В письме спрашивают, почему черепашки, когда откладывают яйца, плачут? Угу, какой грустный вопрос. Да. Угу. Ну, Филимон, у -у. ну отвечай же, не плачь, не переживай. Угу, а я не знаю, Любознайка. Давай у дяди Лёши спросим, почему эти бедные черепашки плачут? Давай. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Почему плачут черепахи, когда они откладывают яйца? Позвольте, друзья мои, задать вам встречный вопрос. А кто же не плачет, когда откладывает яйца? Даже птицы при этом. А Дело, конечно, не в том, чтобы им было как-то ужасно неудобно, неприятно, больно и плохо, а в том, что изготовление, так сказать, создание, развитие яйца требует колоссальных расходов самых разных веществ в организме и, конечно же, Влаги на все процессы обмена веществ и на восстановление мышечной ткани, и на рост новой мышечной ткани. Вы знаете, ребята, если очень много и сильно подряд заниматься физкультурой, то потом на следующий день, во всяком случае, мышцы, ручки, ножки немножко болят, да? Вот это очень хорошо, что они болят, это значит, что они растут. Мышцы, да? То есть, как растут вообще мышцы? Для того, чтобы мышц стало побольше, имеющиеся, уже готовые волокна, а мышцы волокнистая ткань, они состоят как бы из пружинок. Вот эти самые волокна пружинки имеющихся мышц должны перенапрячься и лопнуть. Вот просто пополам. И вот тогда из кончиков лопнувшего мышечного волокна вырастет не одно новое волоконце, а несколько Так вот, на то, чтобы вырастить несколько волоконец, ну, скажем, мышечной ткани, да, Надо очень много потратить самых разных, важных для жизни веществ. И белков, и аминокислот, и сахаров, и, конечно же, воды. Так вот, чтобы отложить яйцо, надо сначала его синтезировать, так сказать, смастерить в организме, да? Ну, смастерить, конечно, мы поставим это слово в кавычки, да? Вот, и на это уходит очень много влаги. При этом довольно много соли которая ведь всё время есть и в тканевой жидкости в организме, и в крови, вы же знаете, что кровь солёная. Соли расходуется гораздо меньше. Следовательно, от неё надо будет срочно избавляться. Обычно лишняя соль у присмыкающихся, кстати, у рыб, э, но, правда, у рыб не во времени реста непосредственно, а в ходе созревания икры, э, выделение соли усиливается у морских черепах, а плачут, так сказать, наглядно. Так что нам всем видно, что они плачут, у них слезки текут. У морских черепах вот такое плаканье приурочено как раз к моменту, когда они на суше занимаются очень тяжелой работой. Они же морские, у них же не лапы, как у всех с пальчиками, а ласты настоящие И вот такими ластами, работая, выбраться на берег такой черепахи, которая весит много десятков, а кожистая черепаха до 400 килограмм, а на берег надо, потому что яйца ни в коем случае нельзя откладывать в мокром месте. Все яйца, всех, в том числе и морских, присмыкающихся, должны обязательно быть в соприкосновении с воздухом. То есть где-то на суше. И вот выбраться на сушу из моря, такой тяжелой черепахи, вырыть яму, отложить все эти самые яйца, ей очень трудно, и она морская, ей пересыхать опасно, и опаснее всего пересыхать ее глазам. Вот поэтому у нее приурочено плакание, то есть избавление от лишней соли как раз к тому моменту, когда она вылезает на сушу и, соответственно, откладывает яйца. Процесс этот занимает довольно много времени. Это может быть и сутки, и даже больше. И морская черепаха, естественно, рискует просто потерять зрение. Она же всё время в воздухе, более-менее влажным, но для морского животного всё-таки слишком сухом. Поэтому вот это самое критическое время пребывания на суше и тяжёлые работы как раз... У черепахи и связано с плаканием, вернее, плакание. Связано вот именно с этим временем, с этими условиями. Глаза увлажняются слезами, кстати, как у всех у нас, когда слишком сухо, когда ветер в лицо, э, или когда, например, мороз, сухой мороз щипет. Глаза начинают плакать. Это потому, что нам грустно? Да нет, конечно. Это чтобы, не дай бог, наша роговица глаза не подсохла, тогда она начнет трескаться. Тогда она начнет шелушиться, и зрение может вообще пропасть. Так что, ребята, это очень тонкий механизм, с одной стороны, избавление от лишней соли, а с другой стороны, избавление от этой соли в самый критический момент черепашей, по крайней мере, морской черепахи, жизни, когда она должна быть в слишком сухом для нее участке своей среды обитания. То есть на суше. Вот такие дела.